Сами достал из кухонного холодильника свой обед. Открыв лоток, он улыбнулся. Йонос украсил макароны сердечком из кетчупа. Это выглядело по-детски трогательно. Он поставил контейнер в микроволновку на полторы минуты и открыл минералку. В первый же день работы в убойном отделе Харти Кайнин прозвал его медведем. Прозвище тут же стало общеупотребительным и казалось естественным, ведь раньше он служил в одноименном подразделении. Сами никак не мог объяснить новым коллегам, что не желает носить прозвище, которым обычно называют больших волосатых геев, но именно таковым он и был. Прозвище осталось, и вскоре сами к нему привык. Йоаноса это лишь смешило. Впрочем, его смешило все на свете. Не полюбить его было невозможно. Развенела микроволновка, Медведь осторожно вынул горячий контейнер и поставил его на стол, затем достал из сушилки вилку. Горячий кетчуп простёкся. Разумеется, не надо было класть его в блюдо, которое предстояло разогревать, но говорить об этом Йоаносу медведь не собирался. Сердечко согревало его сильнее, чем расстраивал кетчуп, совсем потерявший вкус. Порция оказалась маленькой, не прошло и часа, как медведь снова проголодался. К счастью, в ящике стола завалялась шоколадка. И, опять же к счастью, в отделе отсутствовал Ренко. Медведя в прямом смысле слова утомляло его болтовня. Ренко не замечал, что, как правило, говорит один и по большей части сам собой. С другой стороны, это было не так уж и плохо. Когда другие рассказывали о семейных делах, медведь обычно помалкивал. Он не сомневался, что никто из ближайших коллег не станет предвзято относиться к нему из-за сексуальной ориентации, но не хотел рисковать, чтобы всю карьеру не проходить с отметиной. Ему повезло что Паула также не любила распространяться о своей жизни и по всей видимости понимала молчание медведя, хоть и не могла знать причины. Медведь отпил полбутылки минералки и убрал ее в холодильник. Затем вымыл контейнер, крышку и вилку, а заодно и стоявшую на столе кружку из-под кофе. Это была старая кружка Харти Кайнина с шутливой надписью: "Когда Бог сотворил человека, окончание фразы отсутствовало. Не стоило" Сказал Харти не неслышно вошедший на кухню. Медведь хмыкнул и закрыл кран. Харти Хартикайенн взял только что вымытую кружку. "Погоди", остановил он медведя, собравшегося уходить. Не удалось ли выяснить, куда жертва пошла с рыночной площади? Медведь покачал головой. На площади Рауха Колонда смешалась с толпой, и на записях ее было больше не различить. "Ферма, подаренная Колонда, принадлежит фонду Лехмос", сказал Харти Хартикайенн, положив себе ложку кофе. "Будешь Нет, спасибо. Медведь со вздохом вернулся за стол. Хартикайнен явно хотел поразмышлять вслух. "Я не нашел подтверждения тому, что ферма принадлежала фонду 15 лет назад. Но бьюсь об заклад, она таки принадлежала, и Ханес заведомо ввел Колонда в заблуждение. Он не мог никому передать то, чем не владеет", сказал Хартикайнен. "И свидетелей того, что он договаривался с Раухой, нет. А это значит, что Лех Ляхмусое написал завещание только чтобы отделаться от нее. А не обнаружилась ли Колонда в списке звонков Юханы? Пока нет. Тут много возни, и пока я успел дойти только до начала июня. Господин директор постоянно висит на телефоне. К тому же у него целых два номера. Чайник закипел. Хартиканен плеснул себе столько кипятка, что места для молока уже не осталось. Заметив это, он чертыхнулся и отлил немного кофе в раковину. Молока нет. Заметил медведь, когда Харти Кайнин полез в холодильник. Утром закончилось. Кайнин долил в кружку холодной воды и сел за стол. Попробовав кофе, он поморщился, как избалованный ребенок. Я тут подумал: раз у тебя появилось время, давай поделим телефонные задачи. Ведь история с камерами по всей видимости пока буксует. Завтра, когда начнется рабочая неделя, записей наверняка будет больше. Медведю не понравилось то, как Харти Кайнин обрисовал проблему. Он знал, что коллега ненавидит рутину и терпеть не может сидеть за компьютером. Не исключено, что едва он успел начать работать с телефонами, как ему тут же надоело. С другой стороны, Харти Кайнин был прав насчет камер, а Паула говорила, что медведь может помочь просмотреть данные мобильной связи. Понятно. Возьму на себя юриста. Лаури, Арра? я только сейчас сообразил, что именно с него стоило начать. Ясное дело. Всё, что касается договоров, проходит через него. Вот поэтому-то я его и возьму. Харти Кайнин вылил кофе в раковину. Он явно был чем-то недоволен, хотя сам попросил медведя о помощи. Кот Намибии, плюс +264, крикнул Харти Хартикайнен вдогонку уходящему медведю. "Знаю", ответил медведь. Это была неправда, и он сам не понял, зачем соврал. Просто так действовал на него Харти Кайнин. Едва медведь открыл файл со звонками Лаури Арра, как Хартикайнен снова подсел к нему. Ты начал с утра пятницы, отлично. Похоже, в полдевятого он звонил Ринне, потом почти в десять Юхане, как и говорил. Хартикайнен заглядывал в монитор через плечо медведя. Медведь недоумевал, как две пары глаз, изучающие один и тот же список, могут ускорить расследование, но промолчал и лишь отодвинулся от Хартикайнена. В рабочее время Ара много звонил не только по Финляндии, но и за рубеж. Но по вечерам и в выходные набирал в основном два номера: Май Майрины и Юханы Лехмусой. Рина он иногда звонил и по ночам. А это Рина прямо огонь, сказал Харти Канин, по крайней мере, на фото. Вот, Медведь ткнул пальцем в монитор. В начале июня Лаури Ара получил сообщение из Намибии. Харти Канинен издал возглас ликования и ринулся к своему столу. Но не успел добраться до телефона, Медведь уже звонил. Абонент недоступен. Я разберусь, сказал Хартикайнен. Медведь спокойно выслушал, как Хартикайнен хвастается находкой перед Паулой, после чего проверил, с кем Лаури общался дальше. Через пять минут после получения намибийского сообщения Ара сам отправил еще одно. Медведь отыскал номер получателя в базе. Его звали Вейка Аро.